Во дворе было пусто. Народ, видимо, отобедал и разбрёлся по местам, переваривать. Интересно, сколько лет они ещё будут бояться открытого пространства, покупать в воду и консервы, запирать за собой все двери? Я, положим, тоже запираю за собой всё, что можно, но это профессиональное. В психбольнице этот рефлекс вырабатывается мгновенно, а трёхгранка всегда в кармане. В голове сам собой складывался план действий — «Найти Шашу. Немедленно, прямо сейчас». Он лучился доброжелательностью, вряд ли будет слишком трудно его разговорить. Ничего, не таких раскалывали. Правильно заданный вопрос, половина ответа, причём большая половина. «Это вы сегодня на машине приехали?» Солдат был на голову выше меня, но лицо у него было совсем детское. «Да». «Вас майор Осипенко вызывает». «Кто это? Куда вызывает? В санчасть?» Он не ответил. С трудом поспевая по коридору за своим провожатым, на каждый его шаг приходилось два моих, я пыталась сообразить, что меня ожидает. И когда передо мной открылась дверь с табличкой «Завуч», была почти готова к тому, что последовало. Из-за стола ко мне навстречу поднялся человек в камуфляже. Среднего роста, с неприметной внешностью. Майорские погоны, и лет сорок, залысины на лбу. Особист. Андрей рассказывал, что это за порода. «Так-так, меня зовут...» «Это не допрос», «Это опрос», «Вы, как честная гражданка, не откажетесь помочь» и прочий словесный гарнир. Я кивала, отвечала на общие вопросы, стараясь говорить помедленнее, чтобы выиграть время, а в голове нёсся поток мыслей. Это только начало. Случилось нечто страшное, непредсказуемое и непонятное. Здесь пока только первый эшелон — группа быстрого реагирования. Как только они наберут хоть какую-то информацию, сюда вызовут подкрепление, и это будут те, с кем тягаться куда сложнее. Всё, что мне нужно — найти Димку и вырваться отсюда вместе с ним. Значит, нужна свобода передвижения. Сейчас я одна из многих безликой толпы беженцев, которых нужно охранять и кормить, одна из стада. Надо вырваться из стада, стать пастухом или овчаркой. Надо стать необходимой и успеть до того, как приедут, прилетят, доберутся те, кого сюда уже явно вызвали. Информация сейчас на вес золота, а у меня есть главное — результаты динамического наблюдения. Скажите, вы не замечали чего-нибудь необычного? Незадолго до того, как всё это случилось. Накануне люди были очень раздражительны. Скандалы из-за пустяков, в транспорте, на улице, даже драки. Меня тоже всё вокруг раздражало, и голова разболелась к вечеру, но это со мной часто бывает. Все наблюдения и подробности потом, потом, уже не ему. Когда, обдумывая увиденное, поговорю с шашей и с сведу всё воедино. Я не источник информации, я — аналитик. Это стоит дороже и требует бережного отношения. Первичный осмотр. Никто больше не увидит и не услышит того, что увидел и услышал врач приёмного покоя. Состояние больного может измениться очень быстро, и первое описание статуса бесценно. Оно даёт понять, чего можно ожидать дальше. А данные осмотра больного города у меня в голове. Он стучал по клавишам ноутбука, не поднимая головы, а я рассказывала обо всём, что происходило за эти дни, с цензурными купюрами. «Всегда говорите правду, только правду, никогда не говорите всей правды». Толерант был, умён, как дьявол. Недаром переиграл, перехитрил, пережил всех. Наверняка Илью и Сергея тоже расспрашивали. Не дураки же они рассказывать обо всём. Мародёрстве и убийствах. Вот только Илья отделался легко. «Внизу страницы напишите, пожалуйста. С моих слов записано верно, мной прочитано. Фамилия, имя, отчество, подпись и дата. На каждой странице писать? Да, на каждой, спасибо». «Вас проводят из расположения. Если понадобитесь, вас позовут». Бродя по коридору, заглядывая в приоткрытые двери классов, я пыталась найти шашу, но его нигде не было видно. Взгляд цеплялся за лица, чем-то похожее одно на другое, на всех печать усталости, пережитого страха, чего-то такого, что никто из них и представить себе не мог. Оно у каждого своё и чем-то общее для всех. Мимика скудновата, взгляд слегка расфокусирован. Пострадавшие — точное определение. Они не столько здесь, в безопасности, сколько там, откуда чудом вырвались живыми. Это они и видят внутренним взором, переживают вновь и вновь. С этим будут жить долгие годы, если не найдётся хороший психолог, грамотный, вдумчивый и терпеливый. А где таких взять? На всех. Люди слонялись по коридору, лежали на брошенных на пол матрацах, сидели на подоконниках. В городе было почти 20 тысяч населения, а здесь — не больше 30 человек. Щепки вырубленного леса. Кто его вырубил и зачем? Кто-то ещё жив? Там, в городе. Кто-то прячется и надеется выжить, продержаться. А что могу сделать я? Что вообще уже сделано? Кто-нибудь задумывается над тем, что происходит с населением школы. Люди предоставлены сами себе, разобщены, ничем не заняты. Все варятся в собственном соку жутких воспоминаний, пережитого ужаса и неизвестности. Ещё немного и нарыв прорвётся, дракой, скандалом, коллективной истерикой. Надо что-то делать. Мыть полы, чистить картошку на кухне, смотреть мультики и старые добрые комедии, читать в конце концов. Ведь в школе должна быть библиотека, как же без неё? Три женщины сидели в коридоре на стульях, перебрасываясь редкими тихими репликами. У их ног двое мальчишек. Вряд ли им обоим вместе было пять лет. Возили какую-то жестянку по старому паркету в ёлочку. «Вы не видели паренька лет 20 В клетчатой рубашке, красной с синим, шепелявец сильно, рыжеватый такой невысокий, лицо у него такое... Дауна, что ли? Медомерка этого? Где ты здесь был? Болтун, никаких сил нет. Тарахтит, тарахтит». «У вас сигареты не будет?» — тихо спросила молодуха в изметом халате. «Нет, не курю», — машинально ответила я, и вдруг ощутила такой приступ никотинового голода, какого не было уже несколько лет. Курить я бросила, как только в моей жизни появился Андрей. Сам он не курил, меня ни о чём не просил, но я чувствовала, что ему неприятен запах табака. С этим запахом наверняка связывалось всё то, о чём он почти не рассказывал. Командировки, житьё в палатке или под открытым небом. Война. У тебя такие волосы сказал он однажды ночью, пересыпая пряди между пальцами. «Какие?» «Твои. просыпайся, они у меня на груди лежат. Ты не стригись больше, ладно?» «Слушаюсь, мой капитан». «Вольно, вольно. Так не будешь стричься?» «Ну, я же сказала». И я не хотела, чтобы мои волосы пахли табаком. Пусть пахнут мной. Или «Remember me. Эти духи нравились Андрею. Мы выбрали их вместе. Подарок мне на день рождения. Осталось больше половины флакона. После гибели Андрея я ими ни разу не пользовалась, просто не могла. А когда месяц назад решила всё же надушиться, не узнала запаха. Всё стареет, проходит и умирает. И аромат тоже. С той ночи я ни разу не стриглась. Мои волосы прямые и жёсткие, как конский хвост, не поддающиеся никакой укладке, но густые. Мне не нравились, как всё в собственной внешности. Сейчас они отросли почти до пояса, но никому это не нужно. Просто экономия на парикмахере — вот и всё. Не хватало ещё сорваться теперь, когда сигарет не достать. Шаши не было нигде. Во дворе несколько человек сидело на куче досок, но яркой рубашки, заметной издалека, я там не увидела. Не зная, куда себя дети изнывают безделье и неизвестности, отправилась бродить по пустым классам и очень скоро почувствовала себя опять школьницей. Пусть моя школа закончилась в прошлом веке, но вид мела и доски пробудил детское желание что-нибудь порисовать, написать. Я взяла кусок мела, и он выскользнул из пальцев. Неужели теперешние шкалеры точно так же натирают мелости ареновой свечкой, как второгодний клапа из нашего класса? Он раз за разом срывал контрольные по математике. Строгая Валентина Ивановна ничего не могла написать на доске и отправляла его к директору. Я наклонилась поднять мело из за грудой стульев в углу... Увидела красно-синее пятно. Шашу на рубашку. Шашу удавили совсем недавно. Тело не успело остыть. Его запихали под стол, сложив чуть не вдвое, и наскоро замаскировали стульями. Если бы не кричащая яркая ткань рубашки, ни скользкий мел, не моё стремление найти чудом поумневшего парня с синдромом Дауна, не ни... Что там ещё? Труп могли бы найти через несколько дней. Переклички нет, вроде никто не пересчитывает беженцев, и никому, кроме меня, не интересен болтливый недомерок. Ну а я опоздала. Сколько фрагментов мозаики сложились воедино, чтобы произошло всё, что уже не вернуть и не исправить. Беседа с особистом, визит в медсанчасть. Ах да, я ещё умудрилась заснуть прямо за столом. У неизвестного убийцы было достаточно времени, но он торопился. Это второй кабинет от лестничной площадки. Кто-то привёл сюда Шашу, пока я спала, сразу, после обеда? Да кому вообще он мог помешать? Для кого мог быть опасен? Как бы то ни было, Шаше уже не помочь. А мне надо выиграть время. Пусть убийцы кем бы он ни был, считает, что всё идёт по плану. Надо молчать, наблюдать и думать». И поскорее. Информация устаревает быстро, а скоро сюда подтянутся эксперты, до которых мне расти и расти, если доживу. Кто-нибудь из Института Сербского не иначе. Может быть, сам Вайцеховский? Или кто-то засекреченный, широко известный в очень узких кругах? Тогда без меня легко обойдутся, либо используют как источник информации и выбросят. Я отстранённо удивилась тому, что не испугалась трупа. Впрочем, как там сказал Сергей, ты что ещё? На покойников не насмотрелась. Насмотрелась на всю оставшуюся жизнь. Век бы мне не видать трупов, валяющихся на улице, по которой ещё вчера шли люди, а не семьдесят третьи. Некогда пугаться. Дверь я прикрыла так, как она была прикрыта раньше, до моего прихода. Кем бы ни был убийца, пусть думает, что всё осталось в тайне. А вот что теперь делать мне? Сообщить дежурному в холле? И думать с... «Думать прежде всего, думать!» В торце коридора, рядом с лестничной площадкой, была распахнутая дверь. И я заглянула внутрь. В заставленном стеллажами маленьком помещении кто-то сидел за столом и увлечённо читал. Рядом лежала целая стопа огромных книг в одинаковых тёмно-синих переплётах. Рыхлые, угрожающе наклонившиеся. Похоже, это была большая советская энциклопедия. Из-за библиотечной лестницы стремянки сидящего было плохо видно. Я вытянула шею, пригляделась получше и обратилась в соляной столб. Сидящий за столом читатель почувствовал мой взгляд и поднял голову. Это был Стасик. И тут я сделала ошибку. «Стасик», — сказала я, не веря своим глазам, — «а бабушка где?» «Где-где?» — «Где -где? «В Караганде», — ответил Стасик мрачно. Словно прожектором осветило сложившийся в мозгу пазл. Я бросилась к лестнице. Стасик стал неуклюже выбираться из-за стола, с грохотом рухнули на пол тяжёлые тома энциклопедии, но я уже бежала вниз по ступенькам. Стасик научился говорить и читать, но остался таким же дискоординированным. «Это меня спасло!» Когда я вылетела в коридор первого этажа, он был только на лестничной площадке. Догонять меня он не стал, и это было хуже всего. Значит, Стасик умеет контролировать себя и понимает, что нужно затаиться. А у меня не хватило ума и выдержки промолчать, и мои шансы пережить эту ночь резко упали. Я стояла посреди школьного коридора, дыша так, будто пробежала километров пять, и дневальный смотрел на меня, как на помешанную. «Вы что, женщина? Что случилось?» Я напрягла память, вспоминая, как представился особист. «Можно поговорить с Владимиром Николаевичем?» «А кто это?» «Майор, он со мной в кабинете завуча беседовал». «А, нет его пока, уехал. Это очень важно». «Тогда подойдите к дежурному по части, он там, в холле». Стол в холле был прежним, обшарпанным школьным столом с подставками для портфелей. А вот дежурный был другой, старлей лет тридцати. С встретившим нас капитаном его роднило плохо скрытое выражение насторожности и непонимания. Впрочем, понять, что творится вокруг, было бы сложно кому угодно. Только сейчас в лабиринте мелькнул кончик спасительной нити, лишь бы дожить до того, когда она окажется в руках и выведет к свету. «Здравствуйте!» «Что вы хотели, женщина?» На втором этаже в восемнадцатом кабинете лежит труп. Кажется, человека убили и пытались спрятать тело. Дежурный вышел из-за стола и крикнул так, что в холле отозвалось эхо. «Карташов!» На пороге возник солдат с дымящимся окурком в руке. «Я тащитант!» «Найди немедленно прапорщика Кириллова и живай с ним сюда». Похоже, дисциплина здесь была на уровне. Солдат исчез через пару минут появился с кряжестым прапорщиком. «Николаич, давай с гражданкой на второй этаж, посмотри там, разберись и доложи». «Хорошо». Поднимаясь по лестнице впереди прапорщика, слушая стук его берцев по ступенькам, я испытывала позабытые чувства защищённости. В этом моё спасение не на миг не оставаться одной. Забрать сумку и срочно перебраться в другой класс, лучше туда, где женщины с детьми. Матери будут настороже днём и ночью. Сюда, что ли? Я покажу. Зайдём в спортзал, вещи заберу, а то я одна боюсь. Прапорщик польщённо улыбнулся. В спортзале было до странности тихо. Старуха молчала. Да нет, не просто молчала. Она лежала на полу. Неожиданно маленькая, как ребёнок. Книга лежала рядом, и я пинком отбросила её в сторону, бросившись к бабке. Было поздно. Она уже похолодела. Я закрыла ей глаза и подняла с пола книгу. Это оказалась Библия. Для бедной старухи она, похоже, была последней памятью о том времени, которое кончилось позавчера, в котором были они все. и коренные, и многие-многие другие. Книга казалась живой, отчаянно одинокой и несчастной такой же, какой была её хозяйка. Невозможно было бросить книгу здесь одну. Я так и не выпустила её из рук, пока шла в угол за своей тощей сумкой и уложила книгу туда, словно ребёнка в колыбель. Ну и дела. «Так куда идём-то? Сейчас покажу тут рядом». Нервы у прапорщика оказались стальными. Разобрав груду стульев и увидев второй труп, он только хмыкнул и задал единственный вопрос. «Всё?» «Всё?» — ответила я неожиданно для себя виновата. «Он что думал, я достану пару-тройку мертвецов из кармана?» «Значит так, я доложу, а вы идите к себе. Понадобитесь? Вызовем?» «Нет, мне нужно к дежурному». «Ну, пойдёмте». Дежурный был занят. Он распекал троих бойцов, затаскивавших в холл здоровенные картонные коробки с домашним кинотеатром. На хрена мне это? Я сказал, нормальный привести ну Но куда здесь эту дуру поставить? Несите в расположение, чтобы никакой порнухи. Проверю. Диски оставьте здесь, посмотрю, потом передам с посыльным. Всё, заносите. Ну что там, николаевич «Два двухсотых. Так говорили же один. Бабка отошла, сердце, наверное». И второй точно в восемнадцатом кабинете. Крови нет. Похоже, задушили и спрятали только в попыхах или не успели толком. Твою, не было печали. Сколько мутотенит теперь, ладно. Бери машину, людей сколько надо и организуй доставку в морг. Есть, сказал прапорщик флегматично. Могу показать, как проехать в больницу, сказала я. Свет есть, значит, холодильники должны работать. Только они старые, часто ломались. Вы кто? Врач? Ладно, будьте здесь где-нибудь. «Хорошо. А Владимир Николаевич вернулся? Мне надо с ним поговорить. Если понадобитесь, он вас вызовет. У меня важная информация». Старший лейтенант недоверчиво взглянул на меня. «Информация?» «Ну, скажем, вернулся». «Карташов, проводи». Особист выглядел усталым, задёрганным и каким-то полинялым. Моё появление явно было не кстати. Отпустив посыльного, он смерил меня неприязненным взглядом и спросил. Но. «Что у вас?» «На втором этаже лежит труп. Я знаю, кто убийца, и думаю, что теперь моя очередь». «Женщина, пойдите в медсанчасть, выпейте валерьянки». «А про труп я в курсе». «Я знаю, кто убил парня и почему...» «Голос у меня сорвался». «Ну и кто же?» «И почему?» Особист глумливый и очень похожий передразнил мою интонацию. «Убийца Стас Горчаков, высокий такой, толстый, в майке с суперменом. Вы что, свидетель? Он у вас на глазах убивал?» «Нет, но ну больше убить некому». «Вы соображаете, что говорите?» «За клевету уголовная статья есть». «Послушайте, я обоих знаю не один год, и убитого, и убийцу». «И что?» «Они оба умственно отсталые, инвалиды детства. У Саши, которого убили, синдром Дауна. Он знал только несколько слов, да и то плохо». Сегодня я встретила его за обедом, и он говорил абсолютно правильно и понятно. Стас всю жизнь вообще не разговаривал. Из вспомогательной школы его в своё время вывели как необучаемого. Только что он сидел в библиотеке и читал. На заданный вопрос ответил. Я смешалась и с трудом подобрала подходящее слово. Вполне адекватно. И что? Я не знаю, что произошло позавчера. Но после этого нормальные люди превратились в идиотов. Вы всё сами видели а двое умственно отсталых резко поумнели. Особист смотрел на меня так, как я, наверное, смотрела на говорящего по-арабски шашу, словно на зелёного гуманоида из системы Альфа-Центавра. «Хорошо. Пусть два дурака поумнели. Но зачем одному убивать другого?» Стас видел и слышал, как мы с Сашей говорили. Он понял, что я знаю, какими они были раньше. Саша болтал без передышки. Я бы всё из него вытянула, что и как с ним произошло. Но не успела, уснула прямо там, за столом. А Стас молчал, наблюдал и воспользовался этим временем, чтобы убить Сашу. «Да зачем же ему было убивать?» «Да тем, чтобы начать жизнь заново, поймите!» «Сейчас никому ни до кого нет дела. Документов у него наверняка с собой нет. Стас может назваться любым именем, да уж, наверное, назвался...» Он оказался умнее, Саша помалкивает и старается ничем не выделяться. Сидит в школьной библиотеке, читает, накапливает информацию. Но я знаю, каким он был раньше, и он это понял, когда проговорился. Значит, я угроза для него. Тогда мне конец, одного он уже убил. Как он проговорился? Когда? Я Стаса увидела в библиотеке и спросила про его бабушку. Он без неё никогда не появлялся на улице, потерялся бы сразу. Он сначала ответил, не глядя, на автомате, а потом увидел меня, понял, что попался и... И что? Бросился на меня, вернее, попытался броситься? Так бросился или попытался? Он очень неуклюжий, координация плохая из-за поражения мозга, там тесно в библиотеке, да ещё он книги уронил себе под ноги. Пока выбирался из-за стола, я успела убежать. Если он такой неуклюжий, как же смог убить того, второго? похоже, удушил. Стас за 100 килограммов весит, а Саша чуть не вдвое меньше. Стас мог просто сесть ему на лицо и посидеть минут пять. Вскрытие надо делать. Патологоанатомы увидит больше. Ну, предположим, убил. Ну, вас-то ему зачем убивать? Чтобы убрать свидетеля. Свидетеля, который знает, каким он был всю свою жизнь до позавчерашнего дня. Саша был таким же. Пожалуй, лучше мысленно оговорилась. Я, сделав зарубку на память, подумать хорошенько. Он не имел понятия о часах, цифрах, не умел читать, произносил несколько слов. А сейчас болтал без умолку. Саша слишком бросался в глаза. Чем же он бросался в глаза? Внешностью, — сказал я, начиная закипать. Больные с синдромом Дауна все похожи друг на друга. Диагноз у них на лице написан и на ладони несоответствие внешности с речью и поведением, понимаете? Из-за этого Стас его и убил. Чтобы никто не задумался, что с Сашей произошло, почему, он говорит, как здоровый, образованный человек. Стас, конечно, не красавец, рука у него сухая от рождения, но внешне его не отличить от обычного человека. Ну, пусть инвалиды по неврологии, но умственно сохранного. Особист снял кепку и крепко потер виски. Голова у него оказалась круглая, как бильярдный шар, и такая же лысая. «Ну, предположим, я вам поверю. А вы можете это доказать? Поймите, свидетелей нет. Свидетелей полно. Саша всех достал своей болтовнёй, мне об этом уже говорили. Ну и что? Вы говорите, что он был дураком и вдруг поумнел. Его уже не спросить. Тот второй, если он такой умный, будет всё отрицать. Все ниточки оборваны». Я могу доказать, что они были умственно отсталыми ещё три дня назад. Как? Документально. Амбулаторные карты — это документ для любого суда. Они в поликлинике в моём кабинете. Ключи у меня с собой. Майор ещё раз потёр виски. Машину и людей я дам. Привозите документы. Сейчас распоряжусь, а вы пока в холле подождите. Я вышла в холл и уселась на подоконник. Когда дежурный Старли обратил на меня начальственное внимание и попросил разрешения оставить сумку поблизости от его стола, и с отвращением услышала о интонации в своём голосе. «Ладно, пусть лежит». Ждать пришлось минут двадцать. Всё это время я сидела, упершись спиной в облупившийся оконный откос, пыталась продумать план действий и слушала стук своего сердца. «Это вы с нами в больницу? Тогда скажите, как ехать». Всё тот же флегматичный прапорщик возвышался в дверях, и я едва удержалась, чтобы не броситься навстречу. Во дворе стояли две машины. Судя по угрюмым лицам двух бойцов, залезавших в буханку, носилки с трупами погружены. Я пошла вслед за прапорщиком к видавшему виду УАЗику и с трудом поместилась на заднем сиденье рядом с двумя автоматчиками. Прапорщик крикнул. «Андреев, давай за нами!» Захлопнул за собой дверцу и кивнул солдату за рулём. «Три квартала прямо, потом направо, дальше по вороту кинотеатра», — сказала я, надеясь, что дрожь в голосе незаметна. Он шёл навстречу по мостовой. Подросток, немногим старше Димки. Грязный, запекшимися глубокими царапинами на лице и разорванным, как у драчливого пса, ухом. С необычной для 73-го целеустремлённостью он ковылял навстречу, сильно припадая на правую ногу. В охапки у него было с десяток батонов, что-то ещё бублики, что ли. Но машину он не обратил никакого внимания, и это было странно. Гля, он затарился. Тихо сказал солдат, сидящий рядом со мной. Мы же возим пожрать, ответил второй вполголоса. А ты видел, как они жрут? Убивают за огрызок. Рядом целая куча лежит, а им пофиг. Разговорчики. Сказал через плечо прапорщик, и сразу стало тихо. Автомобильный сигнал не заставил пацана свернуть в сторону. Он уронил свою нож на асфальт и встал в странную стойку. Колени полусогнуты, ступни носками внутрь, голова втянута в плечи, сжатые кулаки на уровне паха. Ничего не выражающий взгляд уперся в лобовое стекло нашего УАЗика, и по спине у меня побежали мурашки. Это сама пустота смотрела на нас. Смотрела. И выжидала. Та пустота, о которой говорят учителя боевых искусств, которая победит кого угодно, потому что утопит, растворит в себе атаку любого противника. Зеркало, которое отражает всё. А само по себе — ничто. Во стоит. Чисто кадочников. И никаких тебя «Маваши-папаши». Артюхов, слышишь ты, Брюсли недоделанный? «Ещё раз узнаешь, что пацанам мозги забиваешь своими понтами японскими, месяц будешь сортир драять, понятно?» «Так точно, товарищ прапорщик, а откуда?» Птичка на хвосте принесла. «Запомнили все, если противник так стоит, в ближний бой не лезть, работать на расстоянии, целее будете». «Куда теперь?» «Направо и прямо». Семьдесят проводил нас с тем же пустым взглядом и стал подбирать рассыпанные батоны. Что-то изменилось. «Мальчишка далеко ушёл от воды, видно, голод не тётка. Может, они стали лучше ориентироваться? И вообще? Почему я решила, что 73-е останутся такими же, какими были? Потому что удобнее думать так?» «Минус вам, доктор. Не предполагать, как могут развиваться события, а наблюдать, чтобы потом сделать выводы. Наблюдение — динамическое наблюдение, прежде всего, как в надзорной палате» камеры повесить на набережной, сказать об этом особисту так, чтобы он подумал, что это ему самому пришло в голову. Стоп. У мальчишки в руках были не только батоны. Сладкие булочки, запаянные в целлофан, но они не пахнут. Узнал то, что видел и ел раньше? Или предположил, что это тоже можно есть, раз лежит рядом с батонами? Что сработало? Память или мышление? Обучился? Или восстанавливается? «Сюда заезжать?» «Да, во двор». «Морг-то где?» — спросил невозмутимый прапорщик. «Вон то здание слева, длинное, одноэтажное. Дверь в торце, там коридоры, а дальше увидите». «Так, Артухов снаружи, Игнатенко со мной». Один солдат остался у морга с автоматом на изготовку, другой вместе с прапорщиком исчез за дверью. Двор был пуст и залит вечерним солнцем. Казалось, время повернуло вспять. Но память подсказывала, неподалёку лежит труп 73-го, бывшего человека, которого я убила. В другом конце двора у окна моей подвальной комнаты ещё один труп. Убили его явно 73-й. Нормальный человек вряд ли будет с такой яростью разбивать человеческую голову об асфальт, ведь бедняга должен был потерять сознание после одного-двух ударов. А вот был ли он таким же, как его убийцы, сейчас уже не скажет никто. Скажет. Патологоанатом скажет, если излучение оставило какие-то органические поражения мозга. Нужны свежие трупы 73 столько, чтобы статистика была достоверной. Хорошо охладить и доставить в лабораторию. Если кто-то ещё может найти такую органику, то это будет Шербаков. Но пока и само излучение, и его действия на людей, только мои домыслы. Думай, думай! Двое в камуфляже возникли на пороге морга, и я ощутила, как нить выскользнула из рук, оставив меня в тёмном лабиринте. Та осознание оставалось совсем чуть-чуть, но момент истины поманил и промелькнул мимо. Солдаты прошли с носилками в морг, вернулись и опять исчезли за дверью. Я вспомнила шепелявую, но правильную речь Шаши. Нет, Саши, Александра Лазарева, его сияющей радостью, любопытством глаза, улыбку. Без сомнения, Саша был счастлив, как счастлив прозревший слепой. Но для тех, кто был слеп от рождения, прозреть — тяжёлое испытание. Не все это выдерживают, разные были клинические случаи. Каково умирать прозревшему только перед смертью? Прапорщик Кириллов оказался прекрасным организатором. Из ближайшего магазинчика принесли картонные коробки. Во дворе и в здании никого не было, но все перемещения прикрывал автоматчик, второй остался ждать у входа. Укладывая стопки амбулаторных карт в коробки из-под макарон, я не могла отделаться от ощущения, что всё это происходит во сне. Автоматчик, стоящий у двери в мой кабинет, не вписывался в его привычную обстановку. В списке больных годовые отчёты, всё, чтобы потом не возвращаться. Карты Стаса и Шаши засунула в файлики и положила сверху. Подумала и прихватила всё, что лежало на тумбочке за шкафом. Электрический чайник, едва начатую коробку с сахаром, банку с растворимым кофе, свою чашку, ещё немного из прежней жизни, закончившейся позавчера. Всё? «Савин, бери коробки, Артюхов. Пошёл вперёд». Когда коробки загрузили в буханку, я не выдержала. Вытащила файлик с двумя картами засунула его в пакет к чайнику и прочему барахлу из кабинета. У меня целее будут. Пожелтевшие бумажки были козырями в навязанной кем-то игре, лишь бы правильно их использовать. А право на проигрыш у меня нет. «Где ты сейчас, Димка? Мне нужно дожить до встречи с ним. Пережить эту ночь, значит, надо перебраться в кабинет русского языка к молодой женщине в ярком халате» и что-нибудь принести с собой, чтобы издёрганным людям было легче смириться с моим появлением. Поехали затариваться, потом обратно в расположение», — прогудел прапорщик. Машины остановились у магазина, который в городе называли супермаркетом. Я открыла дверцу, но выйти не успела. «А вы куда? Оставайтесь в машине, ещё за вас потом отвечать. Если что нужно, скажете принесём». Возьмите пару коробок туалетной бумаги. Мыло, шампунь, зубные щетки пасту, чтобы на всех хватило. Прокладки, памперсы. Там дети маленькие есть, мало ли что. Конфеты, печенье, кофе растворимый. Чашки, несколько штук. Это для всех, а мне принесите часы какие-нибудь. Наручные. Там у входа прилавок с часами и бижутерии. Прапорщик сдвинул брови, но то, что хотел сказать, оставил при себе. Ладно, Артюхов со мной. Игнатенко, останешься снаружи. Все трое пошли к магазину, а я осталась сидеть, глядя на стриженный затылок шофёра и слушая удаляющееся ракотание прапорщика. «Артюхов, автомат перед собой держи!» «Патрон, дошли с их на зачистках ты не бывал!» Они исчезли в дверях магазина. Прошло несколько минут, и тишина летнего вечера взорвалась. Сначала хлёстким грохотом пистолетного выстрела, затем автоматной очередью и оглушительным визгом, который был едва ли не громче выстрелов виск оборвался вышел прапорщик с пистолетом и направился к нам что случилось спросила я не надеясь на ответ двое этих проглотил слово и закончил долбанутых один бросился я ему ногу прострелил артюхов с перепугу пол выпустил с аллага одно слово Там один остался, в угол забился, голову руками прикрывает и визжит обезьяну в натуре. Визжал, пока не обделался и отрубился. «Ребята, давай на выход. Затаримся, пока этот не очухался». Ещё об него руки марать не хватало. Солдаты с напряжёнными лицами пошли вслед за ним к магазину и вскоре начали загружать стопки картонных коробок. «Шелись, ужин скоро. Курева взяли. Там на кассе 10 блоков. Савин, и Игнатенко, вынести двухсотого. Нам сюда ещё возвращаться». «Куда я вытащ, прапорщик?» «Да здесь где-нибудь, положите на улице только оттащите подальше». Я закрыла глаза и не открывала их, пока УАЗик не развернулся. Обратно ехали молча. По дороге прапорщик сунул мне дешёвые кварцевые часики. Артюхов, бледный как штукатурка, смотрел перед собой и не сразу среагировал на команду, когда машина остановилась. Второй боец спихнул его кулаком в бок, и только тогда он неуклюже стал открывать дверцу. Солдаты перетаскивали коробки в холл под распоряжение прапорщика. Становите у стенки, сразу разбирайте. Наши в угол, остальное в сторону. Потом наши в распоряжение отнесёте, а всё прочее на второй этаж. Они там сами разберут. Савин взял те коробки, что в больничке брали, и пошёл со мной. Вы тоже. Я не сразу поняла, что обращается он ко мне. Особист выглядел ещё более уставшим, хотя времени прошло совсем немного. Ну что там, николаевич Распоряжение выполнено, товарищ майор? Документы доставлены? Хорошо, можешь быть свободен. Слушаюсь. Когда дверь закрылась за ним, я вынула карточки из пакета и положила их на стол. «Вот видите, здесь всё описано, год за годом». Он полистал карточку. «Горчаков Станислав Алексеевич». «Но пусть так. Как вы докажете, что это именно его карта? Предположим, он скажет, что его зовут Кузнецов Сергей Павлович. Кто удостоверит его личность?» «Здесь есть адреса. Туда можно поехать и забрать документы. У них обоих есть паспорта, как у любого человека. Этого достаточно или нет?» «Пойдёмте со мной. Карты возьмите. Обе». Он запер дверь и пошёл в холл. А я поспешила следом, чувствуя, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Когда мы появились в коридоре, Дневальный вскочил со стула и вытянулся. «Прапорщик Кириллов, распоряжение?» «Так точно. Позови». Прапорщик появился из-за угла, словно ледокол, выходящий на чистую воду. Николаевич придётся тебе ещё раз съездить. Вот женщина тебе сейчас адреса и фамилии перепишет, езжай туда, привози паспорта этих лиц». «И пенсионные удостоверения обязательно, и ещё справки об инвалидности розовые, такие бумажки», — добавила я и сразу почувствовала, что допустила оплошность. «Майор явно не привык, чтобы его поправляли». «Слушаюсь». Прапорщик шумно вздохнул козырнул и направился к выходу. Груда коробок в углу была заметна меньше, когда я с пакетом и сумкой в руках поплелась на второй этаж. В кабинете русского языка я появилась с хорошими вестями, так что переезд прошёл без сучка, без задоринки. Две молодые матери, Катя и Юля, сразу бросились за памперсами, а угрюмая Татьяна Ивановна, Юлина мать, только и поинтересовалась. «А что же к нам-то?» «Если вы не против, сказали, заходите в любой класс. Вместе веселее, а в одиночку страшно». «Это точно. В одиночку пропали бы». Они не отпускали от себя маленького внука. Чего они хлебнули, как выжили, на что насмотрелись. Мальчику на вид года два он ничего не будет помнить. Счастливец. «Мам, там зубная паста, щетки мыло. Я на всех взяла, а Катюха ещё роется». «У меня чайник есть. Сахар, печенье. После ужина можно кофе выпить». «Ой, там чашки были!» Юля бросилась обратно, а я отправилась за матрацем. По коридору снуют люди. Вход в спортзал, в двух шагах от груды коробок, вокруг толпятся беженцы. Вряд ли Стас решится напасть. Да его здесь и нет, огромная фигура в дурацкой яркой майке сразу бросится в глаза. В спортзале было пусто, словно там никогда и не сидела старуха в чёрном. Ещё одна жизнь, оборванная. Чем? Горем? А что убило тех, кого она звала и оплакивала? Излучение? Какое? Откуда? Почему? Пока это мои домыслы, но ничего другого подумать не получается. Нас пятеро, вполне достаточная выборка. Мы остались в своём уме, находясь под землёй. А где были эти три женщины с малышами? Сколько по городу квартир в цокольных этажах? В Хомутовке были только 73-й. Погреб есть в каждом доме. Но кто там будет сидеть летним утром? Нужно пустить по улицам машины с громкоговорителями и поскорее, пока выжившие ещё держатся. От увиденного из окна можно рехнуться. И от неизвестности тоже. Когда исчезла связь? Наверняка её вырубили военные, чтобы не расползалась информация о том, что здесь творится. А неужели никто не успел позвонить родне, оставшейся в том мире, который для нас рухнул позавчера? Кто-то с ноутбуком и выходом в интернет в подвале. Вряд ли. А вдруг это испытание нового оружия? Были же те учения на Тотском полигоне. Если так, то место выбрано идеально. Крохотный городишко, вдали от основных трасс и железной дороги, поблизости невысокие старые горы, больше похожие на холмы, естественный экран, излучение не пойдёт дальше. А здесь живой подопытный материал. Что будет с армией, по которой ударит неощутимый залп? Пехота превратится в безумное стадо. Может быть, танковая броня не пропустит излучение? Бросив матрас под портретом Гоголя, я приказала себе заткнуться. У меня здесь своя задача — выжить и спасти Димку. Как далеко он сумел уйти? Завтра во что бы то ни стало, надо вырваться отсюда в Ольховое, если он там, исчезать вместе с ним. Пусть дороги перекрыты, но пешеходу пробраться можно, а вдвоём выжить проще. Если его там нет, дальше думать я себе запретила. Катя и Юля трещали, как сороки, обрадовавшись новому человеку. Натерпели страху, сидя в подвале, а между собой обо всём переговорено. Татьяна Ивановна помалкивала, остро взглядывая то на меня, то на дочь, не упуская ни одного движения возящихся на полу детей. Их судьбу решили минуты, потраченные на смену памперса. Уже совсем было собрались на прогулку, и тут Данилка описывался, получил от матери леща, разревелся. Татьяна Ивановна вступила из-за внука, Юля огрызнулась. Памперс поменяли, и тут взвизгнула Катя, освежавшая макияж у окна перед зеркальцем. Во дворе появилась стайка семьдесят третьих. По звериному чуткой к опасности Татьяна Ивановна сказала железным голосом «Сидеть тут, и никто не посмел её ослушаться». Через несколько часов она сходила на разведку, вернулась с дёргающейся верхней губой и объявила, что из подвала они выйдут только если закончится вода. Или когда придёт помощь. На вторые сутки, едва не сойдя с ума от неизвестности, успев осточертеть друг другу, несколько раз поссориться и помириться, они увидели ползущей по улице БТР. Я слушала болтовню девчонок, годящихся мне в дочери, и чувствовала себя старой. Очень старой. И бесконечно усталой. Им едва по 20 лет, а они уже матери. Данилка и Артёмка играют на полу, переговариваясь на своём птичьем языке. Дети вырастут и ни о чём не будут помнить. Мне бы это блаженное бессмыслие. Этого не будет. Надо расслабиться сейчас в безопасности, чтобы набраться сил для того, чего от меня потребует завтрашний день. Чтобы не понадобилось для спасения Димки, я это сделаю, если это в человеческих силах. Впрочем, если надо будет сделать нечто свыше человеческих сил, я сделаю и это. Вас майор Осипенко вызывает. Я пошла за солдатом-посыльным, оставляя за спиной призрачный уют вечернего чаепития, быстро растворимый, как сахар-рафенат. Прапорщик выполнил приказание как положено. Быстро, точно и в срок. На столе перед особистом лежали паспорта. Он их пролистывал, слечая с амбулаторными картами. «Ну, предположим, что вы правы. Всё совпадает. Фамилия, имя, отчество, инвалидность есть, точно. Фотография соответствует». Я видела фотографию вверх ногами, но не узнать Стасика было невозможно. Только футболка была другая, с терминатором. Что это значит? Продуктивному контакту недоступен. Не разговаривает. Давайте я вам человеческим языком расскажу. Внешне опрятен, ну, чисто одет, умыт, ухожен. Держится без дистанции, не соблюдает норм общения, как маленький невоспитанный ребёнок. Я вспомнила, как два года назад Стасик пытался выдернуть у меня из волос заколку. Издаёт нечленораздельные звуки. Судя по поведению, обманов восприятия не испытывает. То есть? Ну, глюков нет. Поведение неупорядоченное, как у совсем маленького ребёнка. Не критичен к состоянию, не может оценить свои действия, не осознаёт свою... ущербность». «Понятно. Так, значит, ему нянька нужна?» «Да, как всякому инвалиду первой группы. Вот же написано, нуждается в постоянном уходе и присмотре». «И давно он такой?» «С рождения? Я его наблюдаю четыре года, динамики нет». «То есть не было. А что сейчас? Вы сами видите?» Майор сложил документы двумя аккуратными стопочками. «Хорошо. Предположим, что всё так. Но поймите». «Этот Горчаков один такой, второй, про которого вы говорите, что он тоже поумнел в морге. Где ещё найти дураков, которые вдруг стали умными? По адресам ездить? Так время поджимает и вообще...» Особисто осёкся, и у меня вспыхнула надежда. «Вот он, шанс. Только надо правильно разыграть карты. Зачем по адресам? Можно в дом-интернат съездить тут недалеко. Деревня под городом, Ольховая. Там все такие, куда тяжелее, чем Стас». Я надеялась, что особист не слышит, как неистово колотится моё сердце. Собеседник хорошо контролировал себя, но уголки рта отдёрнулись, словно он вцепился в давно желанную добычу. Спасибо за информацию. Вы же в курсе, что здесь военное положение? Считайте, что вы мобилизованы, поедете в составе группы. а времени выезда вам сообщат, а пока свободны. Опомнилась я только в коридоре. Получилось. «Получилось!» — особисто заглотил приманку. «Я попаду туда, куда направился Димка». «Если он жив?» — он добрался к Лёшке. «Димка должен быть жив. У него были продукты, вода и стрелы, штук 10 В деревне можно отсидеться, в домах и погребах есть еда. Лишь бы успеть туда как можно скорее». «А если Димка вернулся к брошенной нами Ниве?» «Тогда он прочёл мою записку и ждёт помощи там?» Я упрошу старшего группы сделать крюк. Скажу, что Димка — мой сын. У каждого мужчины в камуфляже есть мать. Не каменный же они в самом деле. Из окна было видно полевую кухню во дворе и людей, выстраивающихся в очередь. Ужин. Есть совершенно не хотелось, но я дождалась, пока на лестнице показалось несколько женщин и присоединилась к ним. Пока кормят, надо поесть. Сила мне понадобится. И ни на минуту не оставаться одной моё спасение только в этом». Стасика в очереди не было. Я растягивала порцию рисовой каши с тушёнкой, пока Катя с Юлей покормили детей и вернулась в кабинет русского языка вместе с ними. Поднимаясь по лестнице вслед за Катей, глядя на её хрупкую фигурку в леопардовой с люрексом туники-размахайке, я увидела в татуировку. Питиеватые буквы на загорелой коже сообщали. «Верба Воланд!» «Скриптоманент» — сноска. Слова улетают, написанное остаётся. Латынь. Вот уж точно. Написанное на человеческой коже останется до смертного часа или до посещения тату-салона, где по сходной цене сведут дурацкую надпись. Катя обернулась, перехватила мой взгляд и широко улыбнулась. «Чё, классная татуха?» «Очень. Ни у кого такой нет». «У всех бабочки, цветочки и лети, как их, иероглифы». «А что здесь написано?» «Хрен его знает. Вроде мастер говорил, да, я забыла». «А мне оно надо. Парень видит ему и спросить проще, познакомиться». Достойте да крепко на ногах, выродок!» Она дёрнула за руку споткнувшегося Артёмку, тот привычно захныкал. «Сейчас кофе выпьем. Ещё бы ликёрчику, я Беллис люблю, а вы?» «А я Маретто». Больше ничего не удалось вспомнить. а протянула Катя, и я вновь почувствовала себя безнадёжной старухой. И правда, кто сейчас помнит этот бабо-укладчик, как его называли давным-давно в прошлом веке? Тогда он иногда появлялся на посиделках в ординаторской, приторно-сладкое пойло с запахом цианида. Кто-нибудь делился приношением от пациента стандартный набор, коробка конфет и бутылка, мужчинам коньяк, женщинам что-нибудь послаще. Куда потом делся этот ликёр, которого я никогда не пила по-настоящему, только отпивала несколько глотков, чтобы не выглядеть белой вороной? На ночь я проделав в дверную ручку огромную толстую указку. Подумала и добавила к импровизированному засову обшарпанный венский стул, засунув туда же его ножку. Угромая Татьяна Ивановна наблюдала за моими манипуляциями с явным одобрением, а мнение остальных меня не интересовало. В этой троице лидером была она. Сумку с Лёшкиным арбалетом я поставила у изголовья и расстегнула молнию. А вось в темноте сумею его собрать. Уснула я неожиданно быстро. Лучше было бы маяться бессонницей. Мне приснился Андрей. И даже во сне было страшно, что он спросит меня про Димку.